Рассказ, называвшийся «Первый контакт», в драматических тонах описывал встречу земного звездолета с чужим в коробовидной туманности на расстоянии более тысячи парсеков от Солнца. Командир земного звездолета отдал приказ приготовить все звездные карты, материалы наблюдений и вычисления курса к мгновенному уничтожению, а также направить на чужой корабль все пушки для разрушения метеоритов. Затем земные люди начали решать ответственнейшую проблему: имеют ли они право попытаться вступить в переговоры с чужим звездолетом или должны немедленно атаковать и уничтожить его. Смысл великой тревоги людей Земли заключался в опасении, что чужие разгадают путь земного корабля и, как завоеватели, явятся на Землю. Дикие мысли командира принимались экипажем корабля за неприложенные истины. Встреча двух независимо возникших цивилизаций, по мнению командира, должна неминуемо вести к подчинению одной и победе той, которая обладает более сильным оружием. Встреча в космосе означала либо торговлю, либо войну. Ничего другого не пришло в голову автору. Скоро выяснилось, что чужие очень сходны с земными людьми, хотя видят лишь в инфракрасном свете, а переговариваются радиоволнами. Тем не менее люди сразу разгадали язык чужих и поняли их мысли. У командира чужого звездолета были такие же убогие социальные познания, как у людей Земли. Он ломал голову над задачей, как выйти из рокового положения живым и не уничтожать земного корабля. Долгожданная великолепная случайность первой встречи представителей разных человечеств грозила обернуться страшной бедой. Корабли висели в пространстве на расстоянии около 700 миль друг от друга и звездолеты уже более двух недель вели переговоры через робота, сферическую лодку. Оба командира заверяли друг друга в миролюбии и тут же твердили, что не могут ничему верить. Положение было бы безвыходным, если бы не главный герой повести, молодой астрофизик. Спрятав под одежду бомбы страшной взрывной силы, он вместе с командиром явился в гости на чужой звездолет. Они предъявили ультиматум: поменяться кораблями. Часть экипажа черного звездолета должна была перейти на земной, а часть землян на чужой. Предварительно обезвредив все свои пушки для разрушения метеоритов, обучиться управлению разными системами, перевезти все имущество. А пока оба героя с бомбами должны были оставаться на чужом звездолете, чтобы в случае какого-либо подвоха мгновенно взорвать корабль. Командир чужого звездолета принял ультиматум. Размен кораблей и их обезвреживание произошли благополучно. Чарный звездолет с людьми, а земной корабль с чужими, поспешно удалились от места встречи, скрывшись в слабом свечении газотуманности. Гул голосов наполнил библиотеку. Еще во время чтения то один, то другой из молодых астралетчиков выказывал признаки нетерпения, несогласия, сгорая от желания возразить. Теперь они принялись говорить, едва избегая величайшей невежливости, какой считалась попытка перебить собеседника. Все обращались к командиру, будто он стал ответственен за древнюю повесть, извлеченную им из забвения. Большинство говорило о полном несоответствии времени действия и психологии героев. Если звездолёт смог удалиться от Земли на расстоянии четырёх тысяч световых лет всего за три месяца пути, То время действия повести должно было быть даже позднее современного. Никто еще не достиг таких глубин космоса, но мысли и действия людей Земли в повести ничем не отличаются от принятых во времена капитализма много веков назад. Немалые чисто технических ошибок вроде невозможной быстрой остановки звездолетов или общения чужих мыслящих существ между собой радиоволнами.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 Тейерон отметил убогое представление о космосе в повести, тем более удивительное, что великий древний ученый Циолковский за несколько десятков лет до того, как был написан рассказ, предупреждал человечество, что космос устроен гораздо сложнее, чем мы ожидаем. Вопреки мыслителям-диалектикам некоторые ученые считали, что они находятся почти у пределов познания.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 С тех пор еще не претерпевшие много изменений западные языки оказались недолговечными, еще менее прожили взятые от религиозных преданий из совсем чуждых и давно умерших языков имена людей. Ястин заметил самое главное, вступил в разговор Мут Анг. Страшнее, чем научное незнание или неверная методика, костность, упорство в защите тех форм общественного устройства, которые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 неразумные расходования запасов горючих ископаемых лесов истощение рек и почв опаснейшие опыты по созданию убийственных видов атомного оружия все это вместе взятое определяло действия и мировоззрение тех, кто старался во что бы то ни стало сохранить отжившие и уходящие в прошлое, причиняя страдания и внушая страх большинству людей. Именно здесь зарождалось и прорастало ядовитое семя исключительных привилегий.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 Но я, наверное, самый змеиный человек из всех вас, потому что у меня еще есть опасения, сомнения, как там их назвать? Кари с укором воскликнул Тайна. Но тот у прямо продолжал. Командир хорошо говорил на массмертных кризисах высших цивилизаций. Все мы знаем погибшие планеты, где жизнь уничтожена из-за того, что люди на них не успели справиться с военной атомной опасностью.